Жизнь после особенности образа жизни. Все когда-нибудь кончается. И хорошее, и плохое. Пройдет и это. Позади операция, радиация, химиотерапия. Начинают отрастать волосы, уже не так кружится голова и мутит по утрам. Организм потихонечку восстанавливается. Дальше судьба у всех разная. Кто-то наблюдается первые годы и потихоньку забывает все произошедшее, У кого-то возникают рецидивы и необходимо постоянное лечение. Главное для всех твердость духа, вера в себя, в свою судьбу и своего ангела-хранителя. Никогда не сдаваться. Когда в Нью-Йоркском госпитале я пришел работать в онкологическое отделение, заведующий меня спросил, знаю ли я, что главное для определения прогноза лечения онкологического больного. Я начал перечислять вид опухоли, ее локализация, наличие и количество метастазов. Да, согласился заведующий, только это не главное. Знаете, что оказалось главным? То, насколько пациент активен. Ходит ли в магазин, выполняет ли работу по дому, готовит ли еду, обслуживает ли себя, следит ли за внешним видом. Есть специальная шкала всех видов активности с системой баллов за каждую. По сумме определяется прогноз. В принципе, каждый опытный врач знает, если тяжелый хронический больной слег, он уже вряд ли встанет. Но оказывается, существует четкая система баллов, основанная на огромном статистическом материале. Для онкологического больного теперь важно все. Это для других гром еще не грянул, для него же пошел отчет новой жизни. Новый и в физическом плане, и в психологическом. Время приобрело осязательность, привычная большинству наивная бездумность сменилась пониманием, что оно имеет меру. При этом разница между онкологическим больным и, например, сердечником-диабетиком в том, что первый это понимает четко, а второй – не всегда. И это тоже в определенной мере пережиток прошлого. Сегодня что рак, что атеросклероз, что диабет, что гипертония – все хронические заболевания. Все они не вылечиваются полностью, все они требуют постоянного наблюдения и лечения, все они накладывают определенные обязательства на образ жизни и поведение пациента. Только онкологический больной живет под постоянным давлением термина «злокачественный процесс», а сердечник или диабетик – нет. Но давайте посмотрим непредвзято. При своевременном выявлении онкологии при подавляющем числе опухолей Выживаемость на протяжении пятилетнего периода составляет 85-95%. То есть шанс неблагоприятного исхода 5-15% за 5 лет. А теперь подсчитаем неблагоприятный исход для 50-летнего человека без признаков еще какого-либо сердечного заболевания, формально здорового, но с избыточным весом, повышенным сахаром, холестерином, давлением, курильщика с наличием семейной истории сердечных болезней или инсульта. Введем все факторы риска, все параметры и посмотрим шансы неблагоприятного исхода к 55 годам, то есть через те же 5 лет. Знаете, какая цифра появится в ответе? 33. И никого, за редким исключением, это не волнует. Продолжают лежать на диване, курить, закусывать пельменями и сосисками и обсуждать, какая у них будет пенсия. И это при том, что судьба третьи таких людей к тому времени пенсионный фонд волновать точно не будет. Кстати, уже не третьи, а половины. Увеличение времени прогноза с 5 до 15 лет удваивает неблагоприятные шансы. Сегодня давно пора переставить акценты. Онкология перешла в разряд хронических заболеваний. Образ жизни, полный стрессов, неправильного питания, физической неактивности – вредных привычек убивает и быстрее и неотступней. Но в исторически сложившейся ситуации для больного онкологии есть и свои плюсы. Ему уже не нужно объяснять серьезность ситуации. Плохо только, что он напуган до полусмерти. Давайте объективно взвесим, что к чему, и поймем, что очень многое в наших руках. Главное трезвый взгляд на вещи и никакой паники. Итак, что нужно знать человеку после первичного лечения опухоли?